Глава 17. Когда мы, молодежь, вернулись домой, то в столовой нас уже ожидал завтрак, и хозяева в знак уважения сели с нами за стол. Милый старик, казначей, а в сущности все трое сгорали от любопытства узнать о наших приключениях. Это было приятно для нашего самолюбия. Никто не просил Паладина начать рассказ, но он начал, потому что его военная должность, отмеченная особым отличием, ставила его выше всех членов свиты, за исключением старого Д'Олона, который обедал отдельно от нас. Паладин ни во что не ставил ни дворянство рыцарей, ни мое, но начинал беседу лишь только ему Приходила охота, то есть всегда, ибо он был болтлив от рождения. «Слава Богу!» — сказал он. «Войско оказалось в превосходном состоянии. Кажется, еще ни разу я не видел лучшего стада животных». «Животных?» — спросила Катерина. «Сейчас объясню, что он имеет в виду», — вмешался Нуэль. «Он, будь добр. Не трудись ничего объяснять за меня». Надменно сказал паладин. «Я имею основание думать. Вот. Всегда он таков», — подхватил Ноэль. «Всякий раз, когда он думает, что у него есть основание думать, он думает, что он действительно думает, но он ошибается. Он не видал войска. Я наблюдал за ним и говорю, что он ничего не видел. Он страдал от своего застарелого недуга». Какой же у него застарелый недуг? — спросила Катерина. Благоразумие, подсказал я, желая отличиться. Мое замечание было неудачно. Владимир тотчас возразил: «Пожалуй, тебе не очень-то пристало судить о благоразумии других. Ведь ты валишься с лошади, заслышав ослиный рев». Все рассмеялись, а мне стало стыдно за мою необдуманную остроту. Я сказал. «Ты не прав, говоря, будто я свалился из-за ослиного крика. Это от волнения, от самого обыкновенного волнения. Ну и отлично. Назови хоть так, я возражать не буду». «А вы как назвали бы это, сэр Бертран?» а, «Знаете ли, что бы это ни было, это, по моему мнению, простительно. Вы все учились, как надо держать себя». если дело дойдет до рукопашной. И тут вам не пришлось бы стыдиться, но медленно идти под угрозой смерти, не прибегая к оружию, не слыша шума или музыки, не видя никакого движения, тяжело до крайности. Путь я на вашем месте де Конт. Я назвал бы волнение настоящим именем. В этом нет ничего постыдного. Его прямодушные и умные слова поразили меня. Я почувствовал признательность за указанный мне путь. Я вступил на него и сказал, — Это был страх. Благодарю вас за честную мысль. — Вот это хорошо и благородно, — заметил казначей. — Вы поступили молодцом. Я приободрился, а когда Екатерина присоединилась к этому мнению, сказав, — Да, я тоже так думаю, то я был уже рад только что пережитому затруднению. «Мы все ехали вместе», — сказал сержант Демец. когда закричал осел, и перед тем гнетущая тишина царила кругом нас. «Я думаю, что каждый молодой воин испытывал такое же волнение, хотя бы в слабой степени». Он посмотрел кругом. На его добром лице светилась вопросительная улыбка, и все, кому он смотрел в глаза, — Утвердительно кивали головой. Кивнул и паладин. Это изумило всех и спасло честь знаменосца. Он поступил умно. Никто не ожидал, что он может сказать столь непривычную ему правду. Вероятно, он желал произвести на хозяев благоприятное впечатление. Старый казначей возобновил беседу. Мне кажется, что для того, чтобы... Идти мимо крепости при столь гнетущей обстановке. Нужна такая же выдержка, как для того, чтобы решиться пойти в темноту, где бродит привидение, что скажет на это знаменосец. Не приходилось испытывать, сударь. Частенько я подумываю, что недорно мне увидеть хоть одно привидение, если только хотите. — воскликнула молодая девушка. — У нас водятся призраки. Не желаете ли с ними познакомиться? Согласны? Она была так настойчива и мила, что паладин, недолго думая, изъявил свое согласие. И так как ни у кого из нас остальных не хватило мужества показать свой страх, то мы один за другим тоже вызвались на этот подвиг. Насколько... Смелы были наши слова, настолько сжимались с тревогой наши сердца. Все мы примкнули к путешествию. Девушка радостно захлопала в ладоши, а родители тоже были довольны. И сказали, что привидения их дома были бичом и несчастьем для них и для их предков в течение нескольких поколений, и что до сих пор не было ни одного смельчака, который вызвался бы встретиться с ними и разведать причину их горя. Теперь же является надежда, что бедные призраки найдут исцеление и успокоятся навеки.